Глава 21. Внутренний зверь подал голос. Задание «Искусство пилотирования». Курс для начинающих. Выполнено. Награда плюс 150% к рангу пилота. Ваш текущий ранг 2. 51%. 300 тысяч опыта. Вы повысили уровень. Все параметры персонажа восстановлены. Текущий уровень 21. ваша награда плюс 5 свободных очков характеристик, всего накоплено 10, плюс 2 свободных очка заклинаний, всего накоплено 6, плюс 2 свободных очка умений, репутация с Империей Магас, плюс 10, рейтинг надежности, плюс 15, дополнительная награда, свободные очки характеристик, плюс 30, свободные очки заклинаний, плюс 10, свободные очки умений, одно репутация с империей Магас плюс 5 рейтинг надежности плюс 10, плюс пятнадцать ко всем характеристикам. Я справился. Никогда еще так не уставал. последние несколько дней держался на чистом упрямстве и морально- волевых качествах. Мне удалось сдать все зачеты. Именно благодаря этому дополнительная награда и получилась такой большой. Со временем прокачка характеристик замедлилась, и к финалу получилось набрать 15, а не 30 единиц. Но и это царский подарок, существенно повысивший мою мощь. Сил, чтобы думать не было. Передвигаясь словно робот, выполняющий определенную программу, забрал свои вещи из хранилища и отправился на планету. «Единственное, что я сейчас хочу, — это спать», — обдумаю произошедшее во время обучения, когда высплюсь. На то, чтобы более или менее прийти в норму, мне потребовалось 20 часов сна. Отдохнувший мозг, подпитываемый кружкой ароматного кофе, начал восстанавливать картину событий. Когда я почувствовал зверя, живущего в моей душе? Наверное, недели через две после начала обучения. «Но как такое возможно? Ведь я в игре всего несколько месяцев. Если честно, то уже сбился со счета. Значит, в реале прошло всего два, ну, максимум три часа. Охота была совсем недавно. И до того момента, как пружина в голове затянется до такой степени, что терпеть будет невозможно, еще очень долго. Время фантазии никогда не учитывалось. Мозг обмануть сложно». Моя болезнь отталкивалась от реально прожитых дней. Неужели исключительные графика и детализации игры, созданные по новейшим технологиям, смогли провести сознание, убедив его, что окружающий меня мир реален? Но в этом случае, почему зверь вообще проснулся? Я же постоянно убиваю мобов и других игроков. Я всерьез начал опасаться за свое душевное здоровье, так как за последние дни давщее ощущение в голове усилилось. Напряжение будет расти и дальше, превращаясь в мучительные головные боли, которые перерастут сначала в шепот, а потом и крик, приказывающий убить. Примерно шесть лет назад я твердо решил не обращать на него внимания и чуть не лишился рассудка. Я прочитал статью одного врача, изучающего этот феномен. который описывал один случай излечения. Девушка закрылась у себя дома и не выходила оттуда полгода. К статье прилагались записи из личного дневника. По ее рассказам было неимоверно тяжело. В определенный момент боль и крик зверя, приказывающего убивать всех, достигли такой степени, что она обломала себе все ногти в попытках выбраться из запертой квартиры. В таком состоянии она провела два дня и уже была готова покончить с собой, когда неожиданно посторонний голос начал стихать, пока не пропал окончательно. Больше он так и не появился. Вдохновленный ее опытом, я решил, что справлюсь. Не получилось. Меня нашла Лиза, я находился в полубезумном состоянии. Она принудительно ввела меня в фантазию, такое разрешение я ей дал специально, и выступила в качестве жертвы. С тех пор я больше не экспериментировал над собой, а Лизе даже понравилось изображать беспомощную жертву, и когда приходило время, она помогала мне с моей болезнью. Правда, ей приходилось постоянно менять внешность, но это было не так уж и обременительно. Что же поменялось в техномагии? Сознание приняло игру за реальность, поэтому активировался непонятный механизм болезни. Но мой мозг уверен, что это игра. И разрядка после убийства игрока не происходит? Я могу объяснить происходящее только так. Именно из-за этой особенности болезни мне приходилось погружать себя в фантазию, неотличимую от реального мира. Для таких, как я, ученые разработали фантазийный город, в котором физические законы полностью совпадают с реальными и нет выдуманных предметов. Присутствуют только имеющие реальные аналоги. Мне приходилось время от времени появляться в этом городе, работать, жить некоторое время, чтобы обмануть собственный мозг. Как мне проделать это тут, в техномагии? Я не представлял. Что же делать? Если болезнь будет прогрессировать, то я могу впасть в безумие и начать крошить всех без разбора. Что это за новые технологии, по которым создали игру, если сознание воспринимает ее реальностью? И вообще, игра ли это? «Теперь я не уверен. Особенно после встречи с Лизой. Скольких людей уже оцифровали и прописали в техномагию на ПМЖ? Тысячи? Десятки тысяч? Владельцы корпорации «Фантазия» решили поиграть в богов, создав собственную галактику?» «Стоп!» Неожиданная догадка заставила тело покрыться мурашками. «Если человеческое сознание не умирает, остается в техномагии навсегда...» то будет ли оно вырабатывать энергию, как обычный человек, подключившийся к игре? Скорее всего, да. Иначе для чего еще это делать? Разработки этой технологии, скорее всего, стоили бешеных денег, а цель любой корпорации — это прибыль. Вот не верю я, что бессмертие изобрели из гуманистических побуждений. По сути, они сделали из людей вечные батарейки — «Аккумуляторы, способные вырабатывать бесплатную энергию. Причем люди оказываются полностью во власти корпорации. Стоит им начать роптать, как тут же лишаться возможности возрождаться». «Так вот, значит, в каком мире мы живем?» «Нет, то, что наше общество далеко не утопично, я понял, когда меня запихнули в игру. Но чтобы дела обстояли настолько плохо? И ведь многие догадаются об истинном положении дел». И все равно будут отдавать бешеные деньги за возможность продлить свою жизнь. Будут переносить накопленные деньги в игру, чтобы вечно жить в достатке и роскоши. Галактику создали огромную, места хватит всем, а Земля постепенно избавится от перенаселения и станет райским уголком для избранных. Робототехника сейчас находится на своем пике. По сути, люди были нужны только как источник энергии. И вот теперь... И эта проблема решена. Народ будет уходить в игру тысячами, ведь там нет боли, и можно спокойно жить, развиваться и исследовать космос. А если захочешь спокойной жизни, то всегда можно прикупить землю на курортной планете, построить там дом и жить в свое удовольствие. В принципе, не такая уж и плохая судьба. «Хватит думать о вечном неон, нужно подумать о себе». если буду понимать, что не справляюсь с болезнью, то нужно будет улететь в неизведанный космос там переждать приступ и надеяться что мой разум это переживет. если начну кидаться на всех подряд, то можно существенно порезать репутацию что осложнит выполнение основной задачи стоп ведь в игре практически нет болевых ощущений значит из всех проявлений болезни меня будет беспокоить лишь голос а уж егото я как-нибудь, переживу. Возможно, мне выпал отличный шанс навсегда избавиться от ненавистного ощущения чужого присутствия в собственной голове. Вот что значит хорошо выспаться. Заметно повеселевший, я открыл свои параметры персонажа, чтобы оценить свой прогресс и распределить накопившиеся свободные очки. Ник: Неон. Идентификатор: 7986543. Уровень: 21. 4,2% к очкам маскировочного поля. Опыт. 83100 из 168000. Класс. Пилот. Ранг. Второй. Подтвержден. 51%. Специализация. Истребитель. Стихия. Тьма. 0,2% к ОМ. Характеристики персонажа. Телосложение и ЕП корабля. 23. Мудрость и ПЩа корабля. 39 плюс 5 – скафандр, плюс 2 – посох, плюс 20 – вуаль. Выносливость и ионная корабля. 20 плюс 10 – вуаль. Сила и грузоподъемность корабля – 23. Интеллект и ОП корабля. 39 плюс 2 – посох, плюс 5 – скафандр, плюс 10 – вуаль. Ловкость и маневренность корабля – 25. Скорость и ускорение – 20. Точность и наводка – 24. Скрытность и маскировка – 59 плюс 10 – скафандр, плюс 20 – вуаль. Наблюдательность и система обнаружения – 37 плюс 7 – скафандр. Регенерация и система ремонта – 35. Параметры персонажа. Жизнь – 2900 из 2900. 600 – кристалл, плюс 2900 единиц к прочности корпуса корабля – ЕП. Манна – 7200, 600 – кристалл. плюс 7200 к прочности щита, пыща. Бодрость, 3600 из 3600, плюс 600, кристалл, плюс 3600, плюс 600, кристалл, единиц к емкости накопителя энергии, ЙОНЭ. Физический урон, 230, 230 килограмм грузоподъемности игрока, плюс 2300 килограмм грузоподъемности корабля, ГП. Магический урон, урон заклинания, плюс интеллект, 620, 60 «Кристалл». Плюс урон оружия и интеллект. 620 и 60 «Кристалл». Плюс урон атакующих элементов корабля. ОП. Шанс уклонения. 12,5%. Плюс 25 секунд к работе маневровых двигателей. МК. Скорость бега. Плюс 20% от обычной скорости бега. 20% к мощности корабельного двигателя. МД. Точность заклинаний. МК. плюс 24%, плюс 24% к точности кристаллов наведения корабля, ТН. Невидимость. 950 секунд, плюс 60 кристалл, плюс 10% аура, равно 1045, плюс 950, плюс 60 кристалл очков к маскировке корабля, ОМ. Радиус обнаружения. 440 метров на 1000 километров, плюс 440 тысяч метров к дальности сканирующего артефакта, Восстановление еже ЕП, плюс 35 еже маны, бодрости каждую минуту, плюс 350 очков к емкости блока восстановления, ОВ. Репутация. Империя Магас, 61. Очки надежности, 60. Свободных очков характеристик, 40. Свободных очков заклинаний, 16. Свободные очки умений, 2. Умения. Первое. Уход в тень, четвертый уровень. Второе. Теневая кража. уровень 3 картография четвертый уровень 4 бег в тени первый уровень 5 теневой стрелок третий уровень 6 взлом второй уровень 7 теневой крюк второй уровень 8 кладоискатель первый уровень 9 диверсант первый уровень 10 пелина тьмы первый уровень довольно неплохо для 21 го левела За время обучения я открыл три новых и чрезвычайно полезных умения. Кладоискатель с каждым уровнем повышал шанс обнаружения тайников. Эх, где было это умение в пещере раптов? Диверсант позволял поставить на заклинание таймер обратного отсчета и в зависимости от уровня добавлял объемный урон для максимального повреждения. Пелена тьмы работала по принципу дымовой завесы, только вместо дыма Умение распространяло вокруг меня тьму, ограничивающую видимость всем окружающим, кроме меня, естественно. Я долго сомневался, стоит ли изучать это умение, но пришел к выводу, что его можно отлично вписать в мой стиль игры. Оно может перекрыть одну из моих слабых точек. Когда я атакую из тени, то враг видит, откуда летит заклинание. А если сразу после начала боя я включу пелену тьмы, то смогу не только себя обезопасить, но и внести в ряды врага путаницу — «Попробуй, повоюй, когда ни черта не видно». Умение работало и в космосе, правда, немного по-другому. Если преследователь пролетит через пелену, то получит дебаф «слепота». Длительность зависит от уровня умения класса и поколения корабля. Осталось только раскидать очки, и можно приступать к тотальному геноциду пиратов. Нужно сокращать требуемое количество сбитых машин. Одна в моем зачете уже есть — Пусть долбали мы ее всей группой, но последний удар был за мной. Хотя не исключаю тот факт, что сбитый истребитель записали каждому участнику группы. Сразу 20 очков вложил в мудрость. После месяца ежедневных битв я понял, насколько для меня важна мана. Если ее нет, то я отправляюсь на кладбище. По 10 очков вложил в скрытность и наблюдательность. В скрытность надо продолжать вкладывать очки — Так как на примере олдскула я понял, что донатор может купить мощное оборудование и обнаружить меня, а этого мне очень не хочется. Ну а наблюдательность нужна для ранней идентификации целей, да и обнаруживать невидимок помогает. Одну очко умений вложил во взлом. Умение перепрограммировать механизмы может мне пригодиться, а еще два приберег. Нужно проверить новые приобретения в деле и уже тогда делать выбор. «Скрепя сердце, вложил золотой кристалл в умение картография. Разведчику и исследователю без пятого уровня картографии в дальнем космосе делать нечего. Что толку искать новые планеты и богатые месторождения полезных ископаемых, если не сможешь считать пространственные координаты Солнечной системы и продать их на Ауке? А ведь такая находка может стоить миллионы, заработав которые я существенно приближусь к моей основной цели». Как только я использовал золотой кристалл умений, появилось системное сообщение. Важная информация. Вы повысили умение картография до пятого уровня. Теперь вы можете самостоятельно составлять звездные карты. Во вкладке «Карта» появилась шкала картографирования. Как только она будет заполнена на 31%, вам станут доступны пространственные координаты Солнечной системы. Важная информация. Чем выше заполнена шкала картографирования и мощнее радар и сканер вашего корабля, тем точнее и подробнее получится звездная карта. Важная информация. При достижении пятого уровня умения можно выбрать одну специализацию. Желаете ознакомиться со списком специализаций? О как! Оказывается, развитие умений не заканчивается при достижении пятого уровня. Какие там перки мне предлагают? Быстрая карта ускоряет анализ движения планет, тем самым повышает скорость получения координат Солнечной системы, но карта получается поверхностная, без разведки залежей полезных ископаемых. Подробная карта ускоряет сканирование твердых объектов, что позволяет более точно определить ценность Солнечной системы, Полная карта. Умение посылает мощный сигнал, который отмечает на карте все планеты и астероидные скопления, но пространственные координаты становятся доступны при картографировании 81% Солнечной системы. Автокарта. Появляется возможность автопилотного картографирования. Корабельная душа совершает облет Солнечной системы самостоятельно, но в этом случае шкала картографирования заполняется медленнее. Важная информация – эффективность специализации со временем повышается. По идее, надо брать полную карту. С одной стороны, знание о расположении планет и астероидных скоплений существенно облегчит облет систем. Но с другой стороны, сколько же понадобится времени, чтобы облететь 81% Солнечной системы? А если полезного в ней будет крайне мало, уходить ни с чем, даже без ее координат – жалко. «Остановился на автокарте. Меньше из зол. Пока Ири будет обследовать систему, можно поспать или заняться чем-то полезным. А в том случае, если душа обнаружит что-то интересное, она меня предупредит». Так, что там осталось? Заклинания. За время учебы немного подтянул отстающие заклинания, но поднять основные не смог. Опыт мне начислили только после завершения квеста, а до этого возможность их роста была заблокирована. Придется вкладывать свободные очки. Повысил улучшенный стихийный щит, взрыв тьмы и теневой шип до седьмого уровня. и Еще два очка вложил в групповые оковы тьмы. Также повысил на два уровня фантом и теневой маяк, а ауру радиопомех прокачал на один пункт. Оставшиеся три очка оставил про запас. Фух, со статами вроде разобрался. Осталось закончить приготовление и можно вылетать. За месяц обучения на аукционном счету скопилась сумма в полтора миллиона. Неплохо! Даже с учетом комиссии торговать картами – очень прибыльное дело. За 500 тысяч кредитов я купил галактическую карту, на которой были обозначены обитаемые системы Империи Магас и соединяющие их гипертрассы. Карта была откровенно паршивая. На ней обозначались только названия Солнечной системы и расположение планет. Ни уровня обитающих там существ, ни приблизительного ресурсного состава, ни степени активности пиратов, ничего. Более подробные карты стоят слишком дорого. Но зато теперь я знаю расположение всех дорог Империи, а также на этой карте обозначены границы с другими цивилизациями. Для меня очень важно в процессе моих блужданий не залететь в гости к враждебно настроенным пришельцам. Ну и последнее. Оружие. Свой посох? Я уже давно перерос. Возможно, я наткнусь на живую планету с подходящим мне уровнем или придется исследовать затерянный в космической пустоте корабль с обитающими там жуткими монстрами. В общем, без нормальной пухи приличному космическому скитальцу никак не обойтись. Аукцион не баловал меня изобилием. Не удалось найти ничего редкого». Такие вещи либо не залеживались, либо, что вероятнее, вообще туда не попадали, а использовались игроками их заработавшими. Пришлось довольствоваться обычным посохом на 21 уровень с уроном в 250 за 190 тысяч кредитов. С делами вроде закончил. Осталось дозаправить корабль и отправляться на промысел. Хорошо, что в летной школе был свой концентратор маны, и заправка накопителя входила в стоимость обучения. «За месяц на топливе можно разориться». Отдав за магическую энергию 100 тысяч кредитов, я, наконец, покинул атмосферу планеты soul 231 Моментально укрывшись в тени, я стал ждать. Минут через семь Ири выдала предупреждение, что обнаружены игроки из черного списка. Я присвистнул. Сразу восемь истребителей. Среди них Олдскул с компанией, а также Гловер, Дарка и Макс Хилл, «За месяц моего отсутствия враги объединились. Вот им делать, что ли, нечего, как караулить меня?» Осторожно просканировав всех недругов, успокоился. «Мой призрак более прокачан, чем их истребители, а характеристики находятся на более высоком уровне. Обнаружить меня крайне сложно. Но даже если им это и удастся, то есть вуаль и фантомы. Нужно послушать, о чем это они переговариваются». Приблизился к соколу олдскула, он так и не поставил защиту. Вот нуб. Открывшаяся панель взлома приятно горела шансом успеха сто процентов. Третий уровень умения дает о себе знать. «В этот раз мы его обязательно достанем», — вещал school «С нами Макс Хилл. Его разведчик заточен на обнаружение невидимок». Я усмехнулся. «Может и так, но пробить мои 2230 очков маскировки он не в силах». — В прошлый раз ты говорил то же самое, — буркнул кто-то из его братьев. — Младшой, мы помогаем тебе последний раз. Нам некогда подтирать за тобой сопли, сам разбирайся. Я решил прикольнуться. В окне взлома появилась возможность имитации голоса, а так как я подключился к их каналу, то могу спокойно присоединиться к беседе. — Да пошли вы! — прошептал я, но сделал это с таким расчетом, чтобы мои слова можно было услышать. — Что ты сказал? — — взревел один из братьев Олда. «Все, ты перешел границу, младшой!» Один из истребителей заложил вираж и полетел обратно к планете. Через мгновение к нему присоединились еще два. «Отлично! Минус три врага!» достойте «Да я вообще молчал!» — пытался оправдаться Олдскул, но его уже никто не слушал. «Хе-хе! День прожит зря, если не сделал гадость своему недругу!» Осталось только рассорить его с группой Гловера, и можно преподать урок наглому выскочке, решившему поохотиться на великого мага тьмы. «А вы что, остались неудачники? Валите уже, сам справлюсь!» Отправил я следующую голосовую бомбу. Я услышал, как Дарка прошипела что-то нечленораздельное, и общий канал связи покинули еще три человека, прежде чем бедный олдскул успел что-либо сказать в свою защиту». Их истребители сменили курс и отправились обратно к планете. А тем временем мы вылетели в зеленую зону. Отлично! Ну что, не задался у тебя день? Проговорил я уже своим голосом. Ты! Задохнулся от ярости, school убил гнида! Внимание, фиксируй включение поискового артефакта, предупредила Ири. Я тут же среагировал, укрывшись вуалью. И вовремя. Сканирующая активность вражеского истребителя резко усилилась. Он явно применил какой-то дорогой артефакт, потому что его радар стал способен вскрыть маскировку 2500 ОМ. Я активировал теневого двойника и начал уводить его подальше от белой зоны. «Ага, вот и попался, нубяра!» — прокричал олдскул и помчался за двойником. А я, спокойно пристроившись у него в хвосте, скорости моего призрака на это хватало с запасом, ждал, когда мы удалимся от белой зоны на приличное расстояние, чтобы враг не смог сбежать. Пора! Теневой стрелок, залп, спаренный удар двух плазменных орудий, попал в цель, снимая сразу 19240 единиц прочности щита. «Какого?» — послышался возмущенный, испуганный возглас олдскула. Но я его не слушал. Мой призрак буквально прилип к хвосту вражеского истребителя. За месяц непрерывных тренировок мой пилотаж вышел на качественно новый уровень. Через 11 секунд новый залп ударил в щит вражеского «Сокола» и отключил его. Паршивец за месяц неплохо вложился в свой истребитель, прокачав его до топовой модели. Олд откровенно занервничал. Его перемещения стали хаотичными, но бестолковыми. Он всеми своими, скажем честно, невеликими силами пытался сбросить невидимого противника со своего хвоста, но я ему это не позволил. Олд пытался применить умения, но ничего подходящего для данной ситуации у него в запасе не было. Этот крендель прокачивал в основном атакующие скиллы. Он же дамагер. Зачем думать о защите? Залп, дыра в обшивке и минус один маршевый двигатель. Скорость противника упала в разы. Я сделал маневр как по учебнику и влепил еще два заряда плазмы в бок. Крит! Внутри сокола что-то взорвалось, и он, потеряв управление, бестолково закрутился в пространстве. Добивал олдскула под непрекращающимися потоками мата и обещаниями реальной расправы. Залп, прочность вражеского истребителя упала до нуля и прошел системный лог о моей победе. Краем глаза заметил, что на мне висит статус «преступник», и ближайший час мне лучше не попадаться на глаза имперской армии. Я выдохнул и приблизился к остаткам сокола, чтобы собрать лут. Но тут в моей голове раздался зловещий шепот. «Отличная работа, Неон! Еще! Давай постреляем еще!» И это точно была не Ири.